Глава 35. Неделю спустя. Юля. Я уже в Питере. Да, мы приземлились, все хорошо. Погода скользкая, холодно. Конечно, я буду осторожна. Знаю, знаю. До общежития поеду на такси, ага. Уже вызвала. Я тоже скучаю. Люблю тебя. Разными словами, но с одинаковым смыслом пришлось повторить дважды. Как только шасси самолета коснулись взлетно-посадочной полосы, В первую очередь я набрала папе Степи, отчитавшись как примерная дочь, и только потом позвонила Богдану, который ответил на вызов после первого же гудка. Ощущение, что титов словно на сеткой сидел и сжимал телефон в руке в ожидании моего звонка. Приятно. Что примечательно, вопросы у обоих мужчин были почти одинаковые. Как долетело, какая погода и напутственное: никуда не ходи, сразу в общагу, завтра начинаются занятия, не до развлечений, Юля. Эх, раньше у меня был один мнительный и до чертиков внимательный мужчина, а теперь их двое. Чтобы не дублировать одинаковые ответы, может, пора завести общий чат на троих? Было бы забавно. Занятие. Последняя неделя каникул пролетела как одно мгновение. Дни я проводила в обществе папы, а вечерами Степан Аркадьевич милостиво отпускал меня к Богдану, который заезжал за мной после работы. Будучи загруженным по самой не хочу, Титов уставал настолько, что большинство вечеров мы проводили у него дома. Уютно развалившись в кровати, пересматривали старые фильмы, как однажды он мне и обещал. Между друзьями все еще имело место легкое напряжение, но, по крайней мере, они не стали заклятыми врагами, уже плюс. Сдается мне горячительное в тот памятный день, помогло сгладить острые углы. Прошагав по зданию аэропорта, я накинула на голову капюшон и выскочила на улицу. С неба мокрый снег, класс, под ногами катушка и ветер завывает, жуткая погода. «Ну, здравствуй, Санкт-Петербург, я скучала». Мелкими перебежками, доскакав до своего такси, я плюхнулась на заднее сиденье белой намарки. Как только водитель пристроился в поток выбирающихся с парковки машин, я вставила в уши наушники и выпала из жизни на ближайший час. Строчила СМС-ки Титова под динамичную игру любимой скрипачки». В общежитии не обошлось без посиделок с одногруппниками, крепких приветственных объятий и общего возбуждения, витающего в длинных коридорах, переполненных студентами. Половина ребят, как и я, на зимних каникулах разъезжалась по домам, а другая предпочитала не выбиваться из учебного ритма. Читания отходили от станка. На фоне таких особо ретивых я чувствовала себя неповоротливым лентяем, хоть и пропустила за все плюс-минус две недели всего пару-тройку тренировок. Куча новостей и впечатлений. Студенческая жизнь закрутила водоворот до позднего вечера. В итоге до своей комнаты я добралась уже в половине двенадцатого. Наскоро приняла душ, раскидала те немногочисленные вещи, что прилетели со мной из Москвы, и завалилась на мягкую широкую кровать совершенно пустую без Богдана. Довольствуюсь сегодня лишь коротким разговором с ним по телефону. В первом часу ночи я благополучно отключилась, провалившись в сладкий крепкий сон. Мое первоучебное утро второго семестра началось со звонка будильника. Открыв один глаз, я в полумраке комнаты нащупала на кровати телефон. По губам расплылась улыбка, когда взгляд уловил среди уведомлений одно непрочитанное сообщение от Дана. «Богдан. Утро доброе, котенок, не проспи на занятия». Я знаю, что на работу он встает на час позже, в 7.30, тридцать. А значит, проснулся сегодня так рано, только чтобы написать мне пожелание доброго утра. Что это, если не любовь? Скосив взгляд на время, прикинув, что у меня есть свободные полчаса, набираю в ответ. Юля, не спишь? Позвоню. На что в ответ прилетает не сообщение, а звонок. Богдан набрал сам. Я немедленно, секунды ответила на вызов, с придыханием выдавая в трубку свое сонное. Доброе утро. Уже проснулась Юль. Прокатился волной мурашек любимый хриплый сосна голос Титова, заставляя организм моментально проснуться и пожалеть, что он шепчет мне это соблазнительно через динамик телефона, а не лично на ухо крепко обнимая. Хм. Слетел с моей губы вздох. Одновременно с твоим сообщением заиграл будильник. А ты чего не спишь в такую рань? Хотел быть первым, кого ты услышишь сегодня. Удалось? Разумеется. Смеюсь. Я соскучилась. Хочу тебя обнять. Ох, ты даже не представляешь, как мне без тебя тут грустно. Смеется Богдан. Всю ночь проворочился, уснул под утро. В шесть будильник разбудил. На работу поедешь. Ненадолго заскочу в офис. В десять у меня самолет. В половине двенадцатого я уже буду в Питере. Помнишь, что мы сегодня едем смотреть квартиры? М -м, а может, все-таки большого начальника устроит и моя скромная комната в студенческом общежитии? Юля! Тянет страдальческий Титов. Я закатываю смехом. Честно говоря, даже я не представляю, как странно выглядел бы... Сорокалетний солидный мужчина-бизнесмен среди двадцатилетних, жаждущих разгула, разгильдяев-студентов. И как бы сильно я не любила эту общагу и соседство со своими одногруппницами, но Титова я люблю значительно сильнее. Общение с парнями и девчонками мне с лихвой хватит в академии. Поняла, поняла, сдаюсь. Смотрим квартиры. Усаживаюсь на постели, бросая взгляд в окно. Темень непроглядная, кажется, снова идет мокрый снег. Тот -то же. Слышу по голосу, что Богдан улыбается. Риэлтор подобрала три варианта совсем близко к твоей академии и две квартиры в пяти-десяти минутах ходьбы. Первыми посмотрим те, что рядом. Во сколько у тебя заканчивается занятие? В четыре я уже буду свободна. Отлично, я заеду за тобой, котенок. Буду ждать с нетерпением. Прикинулись еще пары-тройка фраз, в духе «я люблю и скучаю», и Богдан первый кладет трубку, обещая написать, как только его самолет приземлится в Пулково. Я, сладко потянувшись, топаю в душ. День обещает быть насыщенным. Но самое главное, что уже сегодня... Я буду засыпать не одна, а устроившись под боком любимого мужчины. Могла ли я себе представить подобный исход событий еще в конце декабря? Совершенно точно нет. Кайфую ли я от происходящего? Абсолютно точно да. Юль, привет. Данилова, хорошо выглядишь? Юле, как дела? Летит со всех сторон, пока я перебираю ногами по коридору. Киваю и улыбаюсь, здоровые со знакомыми ребятами с моего потока и параллельных. С кем-то мы тусуемся в одной компании, с кем-то знакомы едва-едва. Отбиваю стандартным. Все отлично. Привет-привет. Смотрю, каникулы тебе пошли на пользу, Юлек. Смеется одногруппница Ленка, встречая и стискивая меня в своих объятиях на входе в аудиторию 707. Я соскучилась. Привет. Верещит, радостно подпрыгивая. И тебе привет, подруга. Смеюсь. Ты тоже бы хорошила. У меня столько новостей, закачаешься. Все ваши новости, студентка Гордеева, придется попридержать до следующего перерыва. Осаждает радость Ленки Ирина Викторовна Штерн. Наша преподаватель по истории драматического театра. Лента уже началась. Чеканет суровая женщина с недобрым взглядом. Штерн – вообще одна из самых строгих и принципиальных преподавателей у нашей группы. ну раз мимо ее кабинета даже на цыпочках пройти страшно. Если ты, не дай боже, учишься хуже, чем хорошо, шансов на благосклонность, Ирина Викторовны у тебя, считай, и нет. Настоящая фанатка своего дела. Поняли, приняли, Ирина Викторовна, – улыбается Ленка. Уже бежим занимать свои места. «Вы можете садиться», — студентка Гордеева. Перебивает ее Штерн. «Данилова!» — переводит свой острый корец взгляд на меня. «Юля, тебя попросили зайти в кабинет ректора прямо сейчас». «Ого!» — выдыхает подруга, кося в мою сторону сочувственный взгляд. Да я и сама моментально внутренне сжимаюсь в тугой комок нервов. По спине прокатывается неприятный холодок. Меня вызывает к себе ректор. Я не ослышалась, Алла Демьяновна. Но зачем? Лично она никогда не связывается и не встречается со студентами. Обычно это работа деканов, кафедры, ну, на худой конец проректора, но никак не главы института. Исключение — вопиющее случай непослушания и страшные косяки. Помнится, у меня нет ни первого, ни второго. Кажется, да нет, точно нет. Я нервно стряхиваю капли талого снега с кожаного рюкзака, протянув его ленке, но штырн меня останавливает своим сухим. Боюсь, вещи тебе могут понадобиться. И смотрят на меня так, земля моментально уходит из-под ног, Чтобы Штерн кому-то сочувствовала? Нонсенс. Но именно это я сейчас явственно читаю в ее взгляде. И что вообще-то значит? Тебе могут понадобиться вещи. Для чего? Не отчислять же меня будут в самом деле. За что? Но время допытываться ответов на свои вопросы нет. Да и вряд ли кто-то, кроме Аллы Демьяновны, сможет дать мне внятный ответ. Приходится подчиниться. Переглянувшись с Ленкой, я накидываю на плечо лямку рюкзака и на ватных ногах поднимаюсь на третий этаж академии. Чем ближе к кабинету ректора, тем быстрее выписывает па на ребрах мое сердце. Пульс зашкаливает. Мне страшно. Нет, не так, мне очень страшно. Хоть я и знаю, что ничего плохого не сделала. Учусь на отлично, занятия не пропускаю, все экзамены сдала, зачёты получила. Объективных причин бояться у меня нет, и тем не менее ноги дрожат. Как часто это бывает у мнительных людей, к тому моменту, когда я оказалась в приемной Аллы Демьяновны, я накрутила себя до того, что вошла к ее секретарю бледная как полотно. Миловидная добродушная Галина даже предложила мне стакан воды и присесть, вдруг вот-вот грохнусь в обморок. Я любезно воспользовалась предоставленной мне короткой передышкой и только потом постучала в дверь суровой табличкой бордового цвета «Ректор Рамченко А.Д.», услышав с той стороны «Входи», переступая порог, натягивая на губы улыбку. «Доброе утро, Алла Демьяновна!» Ирина Викторовна сказала, что вы меня вызывали. «Не знаю, насколько оно будет доброе после моих новостей, Юля, проходи». Бросив на меня взгляд из-под брови, откладывает ручку ректор Рамченко. «Садись!» Приказывает, стягиваясь, с переносицы круглачки в черной оправе. Прохожу, ноги не гнутся. Сажусь, а сердце бум-бум, да, бум-бум, грохочет. «Что-то случилось, Алла Демьяновна?» «Случилось. Юля, я не буду ходить вокруг да около и скажу прямо. Да. Мне очень жаль, что ситуация складывается подобным образом. Ты одна из наших лучших учениц второго курса». У тебя хорошие физические данные, ты стройна, гибка и умна, у тебя большое будущее в балете. Спасибо, я могло бы быть. Взглядом тормозит меня ректоресса. Если бы вся эта ситуация могла принять иной оборот событий, то я ограничилась бы строгим выговором и наказанием, но, увы. Губы начинают дрожать. Приходится стиснуть ладони, впиваясь ногтями в кожу до боли, чтобы удержаться от поспешных выводов и крокодильных слез. Сумбур. В голове один сумбур. Слова, слова, слова. «Все сказанное Алла Демьяновна крутится, как на бешеной карусели. Я выдыхаю. Не понимаю, подавшись вперед. О какой ситуации вы говорите?» Алла Демьяновна вздыхает, как мне кажется, тоже сочувственная. «Да что они все сегодня меня жалеют-то, а?» Ректоресса тянется, открывает верхний ящик стола, достав оттуда черную папку, недолго думая протягивает ее мне. «Наша Академия печется не только о хороших отметках и идеальной выучке будущих артистов балета, но также для нас важна». Моральная страна и облик Академии. А такое, увы, нашу репутацию и репутацию наших балерин порочат. Что там, говорит Алла Демьяновна, дальше я не слышу. Меня словно с головой под воду окунули. Слова долетают, как тихое эхо откуда-то издалека. Я открываю папку и перестаю дышать от накатившей паники. Она топит и сжимает. У меня в руках, перед моими глазами фото. Мои фото. В том самом развратном боди на сцене ночного клуба где я по дурости своей согласилась выступить в вечер мальчишника Титова. «Это как?» — сиплю. «Это всего пара кадров, снимки из зала. Я ведь сделала всего пару движений, прежде чем Богдан утащил меня со сцены, но кому-то было их достаточно, чтобы успеть прихватить меня в кадр, в общий план с остальными девочками. А мое лицо, стоящее в первой линии, как назло, видно слишком отчетливо и ясно, даже несмотря на полумрак. На глаза наворачиваются слезы. Я боюсь их даже поднять на Аллу Демьяновну. Прежде чем ректорыса говорит следующие слова, я уже и так понимаю, каков будет итог этого разговора. Мы подготовили документы на твое числение из Академии, Юля. Мне очень жаль.